Глава двадцать четвертая Кара привычно согрела всю пачку и прикрылась щитом. Вражеский защитник также что-то прорычал невнятное на своем тролле и помутил наш рассудок, заставив атаковать именно его. Я еще не совсем забыл про особенности сражений с мобами, поэтому первым делом скостовал секущий водоворот пару раз. Несмотря на возросший урон, а Аое заклинание не ваншотало монстров. Однако ума им все еще не хватало, чтобы держаться подальше от эпицентра. Так что второе торнадо выпилило парочку зазевавшихся троллей. Монстры выглядели как высокие, под 4 метра, серо грязные создания с длинными угловатыми конечностями и обрывками одежды. Защита у них как от холодного оружия, так и от магии являлась выдающейся и без нормальной брони. Видимо, имеют с рождения какой-то аналог толстой шкуры, как у мои водные заклятия наносили вполне себе обычный для меня урон. А вот Бесса неплохо так лупила их огненными стрелами. По меркам обычного авантюриста без божественных навыков. Тролли были уязвимы к стихии огня. Я надеялся, что нам удастся пройти данж с достижениями ночников и бонусом от накидок, но придется справляться без них. Монстры преподнесли нам скверный сюрприз. В целом Бесса рассказывал об особенностях монстров черных пустошей, но столкнуться с ними лицом к лицу оказалось все равно не слишком приятно. После смерти тролли распадались черным пеплом, который летел во все стороны. Если он попадал на тебя, то мог нанести с некоторой вероятности всего единичку урона, а также оставлял болезненное ощущение слабого ожога. Будто от тебя сигарету потушили. Однако количество пепельных хлопьев вблизи погибшего могло в одно мгновение ополовинить твое здоровье, а парочка трупов Могли и после смерти отправить тебя в астрал. Самое паскудное, что Тим дома у отсутствовал. Тролли были иммунны к пеплу своих павших товарищей. Что, в принципе, логично. Иначе несколько смертей рядом уничтожили бы всю пачку монстров. Кара прикрывалась щитом от пепла, сохраняя свое здоровье. Танша отпрыгивала кому-то за спину. Или просто на скорости улепетывала. Сцилли доставалось больше всех из-за ее размеров, хотя вихревой кокон избавлял от части противных черных хлопьев. Бесса облетала мобов с противоположной стороны и принималась бить в спины. Так проходил повышенный дамаг. Огненная стрела в затылок тролля могла в случае крита, который проходил с повышенной вероятностью, нанести половину дамага от моей глыбы. С учетом того, что у лучников разовый урон сам по себе меньше, достижение выдающееся Тролли мало что могли ей противопоставить. Отметателей дротиков драколюдка пряталась за колоннами. Также мы столкнулись с необычным заклинанием, которое применили шаманы троллей. Угловатые гиганты в рваных хламидах раскрывали рты и выпускали из своего нутра целую тучу белого пепла. Светлые хлопья быстро заволакивали все помещение и изрядно снижали видимость. Хотя бы урона они не наносили, и то хлеб. Тролли, как мы поняли, прекрасно видели сквозь пепельную хмарь, чего и следовало ожидать от мобов, управляемых ИИ. Четыре бездушные. У Танша, например, сразу сбивался прицел тайного рывка при низкой видимости. Да и Бессе попасть в уязвимые точки становилось сложнее. Несмотря на необычные навыки мобов, мы справились с первым отрядом монстров относительно быстро. Передохнув, мы отправились дальше по лабиринту пепельного храма, решив сначала разведать прямой путь. Вскоре столкнулись с новым отрядом троллей. На сей раз мы были готовы к пепельным угрозам. Спешно уворачивались от струй черного пепла, разлетающихся от трупов, а также пытались найти способ, как преодолеть снижение видимости. Секущий водоворот неплохо расчищал область от белого пепла. бриз также убирал летающие хлопья. Однако зона воздействия у него была небольшой. Тут нам на помощь пришла сцилла. Стандартный навык варанихи, ураганный бросок. Сметал пепел в сторону, очищая достаточно большую область. Чем мы с большой охотой пользовались? Все-таки воздушные заклинания против пепла работали лучше. Один раз мы все же потеряли таншу. Из-за нескольких факторов. Темная прыгнула за спину одному из троллей и с помощью крита добила его. Эльфийка сразу отпрыгнула, дабы ее не задел пепел распада. Однако в этот момент Бесса попала по противнику рядом. И тоже с критическим ударом. Двойной удар пеплом Танша, у которой оставалось еще две трети здоровья, не выдержала. Мы ее затем воскресили, конечно, но не сказать, чтобы эльфийка стала более осторожной и благоразумной. Точно так же бросалась в самую гущу сражения, ловко снуя меж неповоротливых туш троллей. Пройдя три зала с монстрами, мы остановились перед узким длинным проходом. Все мое естество вопило о наличии ловушек. «Ну и кто пойдет проверять первым?» — поинтересовался я. «Разве не очевидно?» — приподняла бровь кара. не очевидно Ты получила дополнительный бонус к защите. Да и щитом дикаря можешь прикрыться». «Ты тоже получил прибавку к своему целомудрию». — А значит, твой снежный покров сможет сдержать удары посильнее, — парировала эльфийка. — Плюс ты теперь носишь доспехи среднего класса брони. — У тебя здоровье больше моего в несколько раз. — У тебя восприятие выше, чем у меня. Тебе легче заметить ловушки. — Я не смогу высмотреть каждую. В любом случае мне никак не удастся принять урона больше, чем тебе. — Возродишься, — фыркнула кара. — Лучше мы тебя возродим, — заметил я. — У нас теперь полноценный хиллер есть. Мы несколько секунд буравили друг друга неприязненными взглядами. Никто не хотел умирать. — Шана, сколько у тебя кристаллов магии? — Шесть сотен. — Это получается на двадцать четыре возрождения всего. Что если в храме намного больше ловушек? Или Танша опять сбросит листву? — вопросила Светлая. — У меня в запасе есть несколько сотен. Не переживай. — И тебе не жалко потраченных кристаллов? — Не больше, чем мой с таким трудом накопленный опыт. — Да что ты там накопил? Жалкие сто тридцать тысяч. За две-три смерти обнулишься. Я потеряю больше твоего. — Но у тебя и шансов погибнуть меньше. — Любимая, давай не будем спорить. — Защитник у нас ты, да еще с божественным навыком. Тебе идти в авангарде. — Ничего не изменилось. Ты как прикрывал со мной при первой нашей встрече, так и продолжаешь стоять за спиной. — буркнула Кара. — Почему не изменилось? Мы теперь женаты, детка. Эльфийка закатила глаза. — Не прошло и дня, чтобы я не жалела о своем решении усилить клан. голубки — Вы долго еще флиртовать собрались тут? — встряла Танша. — Никто и не флиртует! — вспыхнула эльфа. — раз такая умная, может, сама пойдешь проверять ловушки? — Почему бы и да? — лучезарно улыбнулась темная, после чего Танша внезапно покинула группу. — Собираешься использовать тайный рывок? — сразу догадалась Бесса. Согласовав позиции, мы осторожно стали продвигаться по коридору. Танша обеспеченной походкой шла первой, я следовал за ней на некотором удалении, высматривая ловушки. От вылетевших из стен дротиков прыткая Танша смогла увернуться, рванув вперед на устремлении. Затем одну ловушку мне все же удалось заметить, и я наказал темной идти по левой стороне, дабы не наступить на пластины в полу активирующие механизм затем на таншу сверху вдруг упала огромная плита преодолеть расстояние до безопасного участка она не успевала так что дроу использовала тайный рывок и переместилась мне за спину край плиты чуть не отдавил мне сапоги а я ведь шествовал на уудаении от темной испугался за меня милый Приобняла меня сзади танша, телепортировавшаяся мне за спину. Вскоре поднятая от упавшей плиты пыль начала рассеиваться. Я в тебе уверен. С другой стороны, тебе бы тоже было полезно узнать, что я чувствую, когда мое тело пронзает отравленные стрелы, конечности отрывает вылетевшие дисковые пилы а голову, словно переспелый арбуз, плющат падающие многотонные блоки. Принялся я с содроганием вспоминать некоторые из своих смертей. — Ава, Ава, как романтично! — лизнула она меня в ухо. — Чего это вы там сами флиртуете? — обратилась Кара недовольна. — Не можно. Мы продолжили путь по коридору, и уже в самом конце набрели на весьма опасную и каверзную ловушку. Выход в зал закрылся от нас упавшей плитой. Позади, за девчонками, опустилась еще одна плита. А затем каменные блоки принялись двигаться по направлению друг к другу, намереваясь расплющить нас, словно надоедливых тараканов. Однако сами плиты не являлись неразрушаемыми. И ток ледяных глыб проделали отверстие в плите по ходу движения, через которое мы и пролезли быстро. Причем оставался еще некоторый запас времени. Видимо, система не рассчитывала на такой высокий ДПС у попавших за подню. Мы вошли в очередной зал и вступили в схватку сразу с дюжиной троллей, которые в целом серьезных проблем у нас не вызвали. Спустя пару часов возни с троллями мы приноровились. Стали подмечать приготовление к касту того или иного заклинания шаманами, а также вовремя отступать от тех, у кого осталось мало ХП. Бесса сбивала касты шаманов, а также добивала противников, у которых мало ХП, либо я бросал сгусток. Водный шарик кастовался быстро и не потреблял много маны. То, что надо для подранков. Примерно через шесть часов после захода в пепельный храм мы достигли огромного центрального зала. Здесь нам пришлось попотеть, поскольку помимо полутора десятка обычных мобов в локации находился и мини-босс по имени Безумный Подручный Тролль-Боец. Бойцами здесь назывались тролли с двуручными ржавыми дрынами. Приставка «Безумный» означала, что у монстра есть навык берсерка, то есть он способен игнорировать агр-танка но у этого моба хп было раз в пять больше чем у усиленного плюс носился он словно ужаленный то кару долбанет то там что безуспешно попытается догнать то под взлетевшей бессы покрутится без толку то на циллу напрыгнет то к нам с шаной ринится когда он жахнул своим клинком попискнувшей гномке прикрывшийся гримуаром Я решил, что надо бы с ним кончать побыстрее. И израсходовал всю ману, полив наглеца бризом. Подручный мини-босс спустя десяток секунд решил снова сменить цель, так что мне пришлось побегать за ним, продолжая поливать мощной водной струей. Затем я некоторое время регенил ману, оставив мобов на сопартийцев. Без главного дамагера дела у них обстояли не ахти, Но в целом им удавалось сдерживать натиск, принимая зелья. Карамелька крутилась, словно уш на сковородке, принимая атаки от монстров на щит с разных сторон. И не было ничего более прекрасного, чем одетая в варварские доспехи фигуристая эльфийка, отражающая удары наседающих огромных мерзких чудищ. Парочка водоворотов Прорядили мобов. Затем я переключился на облако осколков. Хотя из-за худощавости фигур троллей многие осколки пролетали мимо целей, так что дамаг, по сути, не превышал урон от одиночной глыбы. В итоге мы справились с укрупненной партией мобов, среди которых была масса усиленных. Пока что пепельный храм не представлял чего-то сверхтрудного. Но и мы уж точно не самая обычная пати. Главное, чтобы сложность данжа не возрастала из-за наших успехов. Никогда не любил игры с динамической сложностью, в которых сила монстров зависела исключительно от твоей личной экипировки. Смысл тогда в прокачке и подборе шмота, если мобы растут вместе с тобой. Самый кайф, это отхватить люлей в какой-нибудь хай-левельной локации, в которую ты случайно забрел в начале игры, а затем долго и упорно качаться и, достигнув высоких показателей, отомстить тупым мобам. В центре зала располагались постаменты, напоминая нам о прошлой вылазке. Вот только вместо трех пьедесталов наблюдалось аж пять штук. На каждом виднелись какие-то иероглифы, а сверху находились одинаковые полусферические выемки под предметы ключи. — Серьезно? Нам снова предлагают расшифровывать надписи на стенах? — протянул я разочарованно. — Никакого разнообразия в геймплее. — Может, хотя бы на этот раз мы сделаем все, как полагается? — предложила Шантри. — Снова в тебе потух дух авантюризма, крошка! — усмехнулся я. — Как истинные искатели приключений, мы воспользуемся перебором. — И сколько же комбинаций придется перебрать на этот раз? — заметила Кара скептически. — Дайте подумать. Кажется, мы что-то такое проходили. Слово еще странное было. «Точно! Факториал! Значит, факториал пяти – это будет один умножить на два, на три, на четыре и затем на пять. Получается 120 комбинаций», – опешил я от собственных подсчетов. «Так много!» – с опаской взглянула на пьедесталы Шантри. Кристаллов магии нам точно не хватит. Тогда какой смысл было экономить твой опыт, если ты все равно его просадишь до нуля?» Вздохнула карамелька. «Тебе так нравится смотреть, как я умираю?» «Немного», — хмыкнула светлая. «Есть в этом нечто прекрасное и справедливое». Я передернул плечами. Уж больно наши мысли о прекрасном совпадали. Верно говорят, муж и жена – одна сатана. В конце концов, может же нам повести Принялся я рассуждать вслух. Или мы хотя бы парочку постаментов расшифруем? Как бы то ни было, сначала надо разыскать ключи. Мы покинули центральный зал, поставив метку на карте на всякий случай. Практика показала, что мы сделали это не зря. Ибо пепельный храм оказался огромным, в несколько раз больше кровавого храма. Многочисленные коридоры, залы, лестницы, монстры, ловушки, завалы, лазы и тупики. Пепельный лабиринт казался бесконечным. Однако постепенно туман войны на карте рассеивался, и мы все лучше ориентировались в переходах. Хотя бы заблудиться с картой здесь сложно. К концу первого дня мы сумели обнаружить лишь один ключ в левом крыле главного яруса. И то я и не собирался поднимать черный непонятный предмет. Но любознательная шантри подобрала и внимательно осмотрела. Эд, мне кажется, что одна из сторон этой штуки подходит под выемку на постаментах. Я пригляделся досмотром, который сообщил, что мы обнаружили черное сердце тролля. одно из добыч с монстров, к слову, как раз и являлись сердца троллей, только не черные окаменевшие. Ингредиенты можно было употреблять в пищу, так что мы их откладывали в отдельное кольцо хранения, чтобы потом немного нафармить опыта и прокачать очивки «Значит, это и есть ключ?» хмыкнул я, покрутив черную статуэтку. «Молодец, что заметила!» Коротко обсудив ситуацию, мы решили отдохнуть и разбить лагерь. Надо было бы что-нибудь поприличнее прикупить, но мы до сих пор пользовались шатром с грубой кроватью во весь пол. С добавлением бесы стало немного тесновато. Все-таки мы уже привыкли к отдельным номерам с постелью в особняке так что пришлось возвращаться с небес на землю больше всех бурчала кара, но под ее милое ворчание отлично засыпалось на следующий день мы исследовали правое крыло главного яруса, двигаясь на максимально допустимой скорости. там мы обнаружили черную тролю кость обычные кости также падали с пепельных троллей так что тенденция была очевидна даже туго дума. Вот только было неясно, что собой представляют остальные три ключа, ведь с троллей больше ничего не выпадало. В кровавом храме нам встретился только один вид монстров. Похоже, что пепельный лабиринт привнесет толику разнообразия в этом плане. И действительно, только мы спустились на нижний ярус, Как сразу столкнулись с новым, крайне неприятным противником. Пол в нижних коридорах Пепельного храма был заполнен темно серым песком и маленькой галькой. Мы сошли на песок с лестницы, ступая крайне осторожно. Послышался мерный шум, словно бы работали грубые каменные жернова, перемалывающие зерно. Мы чётко высматривали противника, Как вдруг позади меня пискнула шантри. эт Я только обернулся, как увидел, что гномка провалилась в открывшуюся вдруг яму, а ее здоровье неумолимо таяло.